глава шестнадцатая Меня, честно говоря, чуть не стошнило, когда я увидел, что голова Алекса крепится к туловищу небольшой кожицей. Даже шейный позвоночник был переломлен. Рядом лежал кухонный нож, которым мы совсем недавно нарезали хлеб. «Боже мой!» — только и проговорил я. И тут я заметил кровавые следы обуви, ведущие от туалета до комнаты, в которой мы спали. Следы были явно не от моих кроссовок. "Макс", сказал я. "Покажи подошву своей обуви". Максим, не понимая, в чем дело, приподнял левую ногу. "Да, следы были от его ботинок". "И что это значит?" в недоумении спросил он. "Почему на твоих джинсах пятна крови?" Спросил я, подозрительно смотря на джинсы Алекса в области бедер и колен. Макс тоже туда посмотрел. «Я... я не знаю», — ответил он. «Я правда не знаю». Я отошел от Макса к Оксане, которая уже тоже заметила кровавые пятна на джинсах Макса. «Теперь я все понял», — сказал я. «Можешь ничего не объяснять». «Чего ты понял?» Начал паниковать Макс. Я прокрутил в голове все загадочные смерти своих друзей. «Это ты всех их убил», — сказал я, сделав еще шаг назад. Оксану я оттащил за собой. «Как я раньше об этом не догадался?» «Диман, ты в своем уме?» — с усмешкой спросил Макс. «Денис», — чуть слышно произнес я. Его было убить проще всех. Пока все спали в палатках, он спал в машине. Ты легко мог расправиться с ним и утопить в озере. «Ты думаешь...» Начал было оправдываться Макс. «Потом Катя...» — перебил я его. «Ты проник в мою квартиру, так как у тебя должно быть есть ключ. Ты делал мне копию. Покажи мне все свои ключи». Макс достал из кармана джинсов связку ключей и демонстративно помахал ей перед нами с Оксаной. «Да, я сделал себе копию ключа от твоей квартиры», — спокойно сказал он. «Но это еще ничего не доказывает». «Доказывает», — продолжил я. «Ты проник в мою квартиру, зная, что Оксаны нет дома, а я лежу в отключке. Мистика здесь в том, что ты все это знал, София Вязникова. Она действует через тебя. Ты взял из моего шкафа фонарик и рыболовную леску, после чего задушил Катю и подбросил фонарик, чтобы навести полицию на ложный след, подставив меня. Послушай. Этой же ночью, когда тебя подвезли до дома, ты не думал идти ложиться спать», — говорил я. «От твоего дома до дома Олеси два квартала. Если идти через дворы, дойти можно за пять минут» а на машине туда ехать минут десять. Ты вполне мог успеть добежать до дома Олеси, подняться на крышу и скинуть с нее эту плиту, ведь ты знал, что Валера поехал провожать Олесю до дома, так как сам его и попросил. В заброшенном здании мы все разошлись по разным этажам и комнатам. Ты мог незаметно убить Колю, обрушив на него лестницу, так как держится там все на соплях, а потом и расправиться с Леной, выбросив ее из окна. Ты и со мной наверняка хотел разделаться, вынося меня с чердака. Но Оксана помешала твоим планам, вовремя встретив тебя со мной на руках. И вот сейчас, Алекс, следы твоих ботинок на полу, кровь на твоих джинсах, ты его убил, пока мы спали. Я схватил сестру за руку. «Оксана, идем отсюда», — решительно сказал я. «Нас с тобой он не коснется». Мы выбежали из этой комнаты и побежали к парадной двери, предварительно захватив со стола ключи от машины, но Макс нас догнал. «Постойте!» — крикнул он. Я, резко развернувшись, ударил Макса кулаком по лицу с такой силой, что он сразу упал на пол и отключился. «Бежим!» — сказал я, открыл дверь, и мы с Оксаной помчались к автомобилю Коли. Я открыл переднюю дверь, сел в машину, открыл дверь Оксане, Она тоже залезла, и я завел мотор. Посмотрев в зеркало заднего вида, я испуганно вскрикнул. В нем я увидел отражение Лены и Коли. Повернувшись назад, я увидел, что они сидят на заднем сидении с закрытыми глазами. — Ты чего? — спросила меня Оксана. — Не оставлять же нам было их там. Я цокнул языком, вылез из машины, открыл заднюю дверь и вытащил трупы Лены и Коли на улицу. «Потом заберем», — сказал я, влезая обратно. «Сейчас нам ни к чему, попутчики». Тут мы увидели, что Макс выходит из коттеджа и направляется прямо к машине. Я нажал на педаль газа, и мы тронулись. «Ты же не умеешь водить!» Словно только что это поняв, воскликнула Оксана. «Ну, Валера учил меня как-то», — сказал я. «Главное, рулить умею. Не беспокойся, доедем». Я свернул на главную дорогу. Оксана пристегнулась ремнем безопасности и взялась рукой за ручку над дверью. «Ты считаешь, Макс и правда всех убил?» — спросила она. но «Ну, сама посуди, все сходится», — сказал я, глазами ища кнопку включения фар. «Все улики против него, даже ключ, при помощи которого он смог проникнуть в нашу квартиру. А Алекс...» Кровь на джинсах Макса и следы его ботинок. «Да, но вот что не сходится», — сказала Оксана. «Катю он не смог бы убить, ведь она до этого времени находилась с Олесей. Вспомни, их же вместе забрали в полицию на допрос». Я резко нажал на педаль тормоза. «Я забыл про это», — признался я. «Вероятно, от испуга. Возвращаемся». Я развернул автомобиль, и мы помчались обратно к даче Макса. «Мне сейчас приснилось, что я сидела у Максима дома в кресле», — сказала Оксана. Максим сидел напротив и резал себе вены лезвием прямо у меня на глазах. А я... я смеялась над ним. «Успокойся ты», — сказал я. «Это всего лишь сон. Я надеюсь». До дачи мы доехали минут за пятнадцать так как двигались с очень маленькой скоростью. Вылезли из машины, осмотрелись по сторонам. Макса нигде не было видно. «Меня ищите!» Вдруг услышали мы его голос откуда-то сверху. Мы обернулись. Макс сидел на ветке ближайшей к нам березы. На голову у него была надета петля. Веревка была привязана к той же ветке. «Зачем вы вернулись?» — спросил Макс, как бы шутя, дёргая за верёвку. — Я тут решил, что не нужен мне больше никто. — Максим, не дури, слезай оттуда! — уже плача крикнула Оксана. — Макс, мы знаем, это сделал не ты! — крикнул я. — Несколько минут назад вы думали иначе! — спокойно сказал Макс и притворился, будто бы соскользнул с ветки. — Это нас очень напугало. «Мы не все обдумали», — сказал я. «Ты не мог этого сделать. Слезай с дерева. Поедем к отчиму сестер». «А зачем?» — спросил Макс. «Зачем куда-то ехать? Зачем вообще продолжать жить?» «Я потерял почти всех друзей за такой короткий период. Моя любимая девушка погибла. Последние два друга обвинили в убийствах и бросили здесь одного. Хотя знали, что я следующий в списке Софии». Я следующий. И уж лучше я умру своей собственной смертью, по собственному желанию, чем она меня убьет своим изощренным способом. «Макс, не глупи!» Пытался я отговорить друга. «Да, мы совершили ошибку, но...» В этот момент мы увидели призрак Софии, появившийся прямо рядом с Максом. Она сидела на той же ветке, хитро улыбаясь и болтая в воздухе босыми ножками. «Макс, слезай немедленно!» Громко крикнул я. Но в эту же секунду подул сильный ветер. Макс потерял равновесие, упал с ветки и повис в петле. Мы с Оксаной живо подбежали к нему, но было слишком поздно. Макс умер. Его безжизненное тело раскачивалось всего в метре над землей. Призрак Софии исчез, ветер прекратился. Мы с Оксаной стояли рядом с трупом друга и смотрели в его закрытые глаза. Смотрели около минуты, по нашим щекам стекали крупные капли слез. И тут вдруг Макс резко открыл покрасневшие от крови глаза и не своим грубым, режущим слух голосом громко сказал. «Ты следующий!»